Картина 4. Кабинет Хёдорера. Обстановка строгая, но комфортабельная. Направо – письменный стол. В центре – столик, заваленный книгами и бумагами и покрытый не спадающим до пола ковром. Слева в стороне – окно, через которое виден сад. В глубине направо – дверь. Слева от двери – кухонный столик с газовой плиткой. На плитке – кофейник. Разношерстные стулья. Действие происходит во второй половине дня. Уга один. Приближается к письменному столу, берет Хедоровскую ручку. Затем подходит к плитке, берет кофейник и глядит на него, насвистывая. Тихо входит Джессика. Сцена первая. Джессика, Уга. Джессика. «Что это ты делаешь с кофейником?» Уга быстро ставит кофейник на место. «Уга» джессика тебе запретили заходить в кабинет джессика что ты делал с кофейником уга а ты что здесь делаешь джессика пришла тебя повидать дорогой уга повидала теперь уходи федор скоро придет джессика как я соскучилась по тебе моя пчелка уга у меня нет времени на игры джессика джессика осматриваясь конечно ты неправильно все описал «Здесь пахнет табачным пеплом, как в моем детстве в кабинете отца. а запахе-то нетрудно было рассказать». «Уга, послушай, Джессика, погоди!» Шарит в кармане своего костюма. «Я пришла, чтобы принести тебе его». «Уга, кого его?» Джессика, вынимая из кармана револьвер и протягивая его на ладошке Уга. «Вот его, ты забыл». «Уга, я не забыл, я его никогда не беру с собой» джессика а зря ты не должен с ним расставаться уга джессика поскольку ты очевидно не поняла говорю тебе прямо чтоб ноги твоей здесь больше не было если тебе приспичило поиграть играй в саду или в пристройке джессика уга ты говоришь так будто мне шесть лет у а кто виноват это невыносимо ты посмотреть на меня не можешь не рассмеявшись ничего себе будет картинка когда нам стукнет по 50 Хватит. Это не более чем привычка, и привычка дурная, твоя и моя. Понимаешь? Джессика. Прекрасно понимаю, Уга. Хочешь избавиться от нее?» Джессика. Хочу. Уга. Прекрасно. Тогда начни с того, чтобы унести этот револьвер. Джессика. Не могу. Уга. Джессика. Джессика. Он твой, и ты должен его забрать. Уга. Я же сказал, что он мне не нужен. Джессика: А что мне с ним делать? Уга: Что угодно, это меня не касается. Джессика: Ты, значит, хочешь заставить свою жену весь день таскать с собой револьвер? Уга: Иди домой и положи его в мой чемодан. Джессика: Но я не хочу идти домой, ты чудовище. Уга: Не нужно было приносить. Джессика: А тебе забывать. Уга: Говорю тебе, я его не забывал. Джессика: Ах, не забывал? Значит, Уга, у тебя переменились планы? Уга, замолчи, Джессика. Уга, посмотри мне в глаза. Изменились твои планы или нет? Уга, нет, не изменились. Джессика, ты собираешься или нет? Уга, да, собираюсь, но не сегодня. Джессика, ах, Уга, мой миленький, почему же не сегодня? Я так скучаю. Прочитала все романы, которые ты мне дал, и не желаю весь день валяться в постели, как Адалиска. Так и потолстеть недолго. Чего ты ждешь? Уга, джессика а ты все играешь. джессика это ты играешь. Вот уже 10 дней ты принимаешь важный вид, чтобы произвести на меня впечатление, а он все еще жив. Если это игра, то она затянулась. Мы их говорить-то вынуждены шепотом, чтобы нас не подслушали». И мне приходится терпеть, когда ты капризничаешь, как беременная женщина. Уга, ты прекрасно знаешь, что это не игра. джессика сухо. Тогда еще хуже. Ненавижу людей, которые не делают того, что задумали. Если ты хочешь, чтобы я тебе верила, сегодня же покончи с этим. Уга, сегодня не выйдет. джессик обычным голосом. Вот видишь, Уга, какая ты навязчивая. К нему сегодня придут. Джессика. Сколько народу? Уга. Двое. Джессика. Убей их тоже. Уга. Нет ничего более неуместного, чем человек, продолжающий играть, когда другим надоело. Я совсем не прошу тебя мне помогать. Боже упаси, я только хочу, чтобы ты мне не мешала. Джессика. Хорошо же делать, что хочешь, если уж ты решил, что я должна существовать вне твоей жизни. Только забери револьвер, он мне карман оттягивает. «Уга, если заберу, ты уйдешь?» джессика возьми сначала!» Уга берет револьвер и кладет его в карман. «Уга, теперь уходи!» джессика минутку!» «Имею я право осмотреть рабочее место моего мужа?» Подходит к письменному столу Хёдорера, указывая на него. «Кто здесь сидит, он или ты?» Уга, неохотно. «Он!» Показывая на второй стол. «Уга, Я работаю за этим столом. Джессика, не слушаю его. Это его почерк. Берет листок с письменного стола Уга. Да, Джессика, заинтересовавшись. Вот как? Уга, положи. Джессика, ты заметил какой странный почерк? Он каждую букву пишет отдельно. Уга, ну и что? Джессика, как ну и что? Это очень важно. Уга, для кого? Джессика, Для того, кто хочет узнать его характер. Нужно же знать, кого убиваешь. А какой зазор он оставляет между словами? Каждая буква, как островок, а слово – архипелаг. Это что-нибудь дозначит. Уга, что? Жессика. Не знаю. Как обидно. Здесь все можно прочитать. И его детские воспоминания, и про женщин, которые у него были. И как он влюбляется, а я читать не умею. «Уго, купи мне книгу по графологии. Я чувствую, что я очень способная». «Уго, куплю, если сейчас же уйдешь». джессика а это, кажется, табурет для игры на фортепиано». «Уго, он самый». джессика садится на табурет и кружится. «Как хорошо». «Значит, он усаживается, закуривает, начинает говорить и крутится на табурете». «Уго, да» джессика вынимает пробку из графина стоящего на письменном столе и нюхает содержимое джессика он пьет уго как сапожник джессика во время работы уго да джессика и никогда не напивается уго никогда джессика надеюсь ты не пьешь когда он тебе предлагает ты же не выносишь спиртного уга не изображаая из себя старшую сестрицу я прекрасно знаю что не переношу ни алкоголя ни табака ни горячего ни холодного ни сырого ни запаха сена ничего-либо другого джессика медленно он говорит курит пьет крутится на табурете уга да а я джессика заметив плитку а это что он сам себе готовит уга да джессика смеется зачем? Я могу ему готовить. Я же готовлю для тебя. Он мог бы обедать с нами. Уга. У тебя так хорошо не получится, и потом ему это кажется нравится. Утром он варит нам кофе, прекрасный контрабандный кофе. Джессика, показывая на кофейник. Здесь? Уга. Да. Джессика. Этот кофейник ты держал в руках, когда я вошла. Уга. Этот. Джессик. А зачем ты его взял? Ты искал что-нибудь? Уга, не знаю. Пауза. Когда он к нему прикасается, тот обретает реальность. Берет кофейник. Все, к чему он прикасается, становится реальным. Он разливает кофе в чашки. Я пью, смотрю, как он пьет. И чувствую, что он ощущает истинный вкус кофе. Пауза. И этот подлинный вкус исчезает, и настоящее тепло, и свет. Только вот это остается, показывает на кофейник. джессика что это?» Уга, широким жестом обводя комнату. «Все это ложное!» Ставит кофейник на место. «Я живу в декорации!» Задумывается джессика «Уга!» Уга вздрагивая. «Да, джессика Запах табака исчезнет, когда он умрет. Внезапно. Не убивай его. Уга. Значит, ты веришь, что я его все-таки убью? Отвечай. Веришь? джессика Не знаю. Вокруг так спокойно и пахнет, как в моем детстве. Ничего не случится. Не может ничего случиться. Ты смеешься надо мной. Уга. Вот он идет. Лезь в окно. Тащит ее к окну. джессика сопротивляясь. «Я хочу на вас посмотреть, когда вы одни». «Уга, тащай ее». джессика Жессика скороговоркой. «В отцовском кабинете я забиралась под стол и часами смотрела, как отец работает». Уга левой рукой открывает окно. джессика вырывается и залезает под стол. Входит Хедорож.